Она еще раз оглядела четырех пленников. Торреса с жалостью, Генрия с сомнением, Леонсию хмуро. На фрэнсис же смотрела целую минуту взором, полном безграничной нежности. Во всяком случае, так показалось взбешенной Леонсии. «Есть ли среди вас не имеющий жен?» Неожиданно спросила королева. «Впрочем, нет», — продолжала она, не дожидаясь ответа. «Ведь мне дано знать!» «Что вы все не имеете жен?» И она быстро повернулась к Леонсии. «А разве правильно, — спросила она, — чтобы у женщины было два мужа?» Как Генри, так и Фрэнсис не могли сдержать улыбки, услышав столь странный и неуместный вопрос. Однако Леонси он вовсе не показался ни неуместным, ни странным, и щеки ее снова вспыхнули от возмущения. Она поняла, что перед ней настоящая женщина, который и будет поступать с ней, как женщина. «Нет». «Неправильно», — ответила Леонсия громко и без заминки. «Это очень странно», — продолжала размышлять вслух королева. «Странно и несправедливо. Раз в мире равное число мужчин и женщин, значит, у каждой женщины должен быть один муж. Иначе это несправедливо, ибо тогда у какой-то другой его вовсе не будет». Она взяла щепотку порошка и бросила в свой золотой котел. Из него, как и прежде, взвился клуб дыма и тотчас растаял. «Зеркало мира, — скажет мне жрец, — как должно поступить с нашими пленниками?» Она склонилась было над котлом, но вдруг ее осенила новая мысль. Широким жестом, точно раскрывая им объятия, она подозвала всех к котлу. «Давайте смотреть все вместе», — сказала она. «Я не обещаю вам, что все мы увидим одно и то же, и я не буду знать, что увидит каждый из вас, а каждый увидит лишь то, что его касается. Ты тоже можешь подойти, жрец». Котел, достигавший шести футов в диаметре, был до половины полон каким-то неизвестным жидким металлом. Вроде бортуть, но не ртуть. шепнул Генри Фрэнсису. «Я никогда не видел такого металла. По-моему, он расплавленный». «Напротив, он совсем холодный», возразила ему королева по-английски. «И тем не менее, это огонь. Ну-ка, Фрэнсис, пощупай котел снаружи». Фрэнсис повиновался и без колебания приложил ладонь к стенке котла. «Он холоднее, чем воздух в комнате», — объявил Фрэнсис. «А теперь... смотрите!» — воскликнула королева и подбросила в котел еще немного порошку. «Это огонь, хоть он и холодный». «Просто это порошок, который самовоспламеняется и дымит», — изрек Торрес, шаря в кармане пиджака. Он вытащил оттуда немного изкрошенного табака, Несколько сломанных спичек и лоскутик материи. «А вот это гореть не будет!» И он с вызывающим видом приготовился бросить все в котел. Королева кивнула ему в знак позволения, и на глазах у присутствующих Торрс выбросил в котел все, что было у него в руке. В ту же секунду из котла вырвался столб дыма и сразу исчез в воздухе. На гладкой поверхности металла не осталось ничего, даже пепла. «И все-таки он холодный!» — настаивал Торрес и по примеру Фрэнсиса пощупал стенку котла. «Опусти туда палец», — предложила ему королева. «Ну нет!» — сказал он. «И ты прав», — согласилась она. «Если бы ты это сделал, у тебя стало бы сейчас одним пальцем меньше, чем при рождении». Она подбросила в котел еще порошку. «Теперь глядите, и каждую видит то, что суждено видеть только ему одному. Так оно и произошло.